Глава 9. Уходя от Пежона, я была полна решимости не принимать его помощь. Обращусь в полицию, если Андреев начнёт мне угрожать. Но стоило мне переступить порог, и всю браваду как ветром сдуло. Вновь позвонил этот урод и уже стал допытываться, знаю ли я, где моя сестра. Даже обещал простить миллион, если скажу, где она прячется. ответила, что не имею понятия, сама ищу. Предупредил, что если соврала, пожалею. А если проболтаюсь кому-то о разговоре, то меня ждёт участь моей сестры. Спросила: "Какая?" Андреев не сказал. Но я и так всё поняла. За себя не боялась, а вот угроза расправы над сестрой вергала в ужас. Занесла его номер в чёрный список. И сползла по стеночке на пол. Хотелось плакать от безысходности, но слёз не было. Я схватилась за голову и тихо завыла, но это продлилось недолго. Истерика отступила. Следом за ней меня поглотила пустота. Я оказалась словно в вакууме. Просто сидела и смотрела в одну точку, ничего не видя перед собой. Не знаю, сколько времени находилась в полном ступоре, но когда очнулась, В квартире уже было темно. С трудом встала и направилась в ванную, чтобы принять прохладный душ. Возможно, он меня взбодрит, и я что-нибудь придумаю, но не может быть без выходных ситуаций. Пыталась себя хоть как-то воодушевить, тщетно. Так прошла ночь. Я не смогла сомкнуть глаз, всё искала выход, так и не нашла. У меня только один вариант: принять помощь пежона. И уже не важна цена. Тут уже речь идёт о жизни сестры. Почему-то я была уверена, что Андреев её и в тюрьме сможет достать. А может это просто угрозы? Что-то мне подсказывало, что нет. Более того, я чувствовала, что ему необходимо убрать сестру. Значит, он не знает, что она у Лютова. Дождалась 8:00 утра. И сама набрала Пежону. Хотела узнать, провали я насчёт Андреева или нет. Не терпится подписать договор, дорогая. Слышу его довольный голос на другом конце. Андреев знает, что Диана у вас. Тут же задала вопрос, который меня больше всего интересовал. Ангелок. Я же сказал, Андреев тебя не побеспокоит. Это всё, о чём ты хотела поговорить. Меня нет. А вот сестру, может, собравшись с духом на одном дыхании, выпалила. Я согласна подписать договор. Тишина. Сердце замерло, в глубине души хотела, чтобы отказался. Послал меня ко всем чертям. Но разум твердил, что он единственная надежда на спасение. Не знаю почему, но в этом я была уверена на все 100%. Мой водитель через полчаса тебя заберёт, будь готова. Чудом удалось сдержать вздох облегчения и ответить спокойно. Хорошо. Наслаждайся последним часом свободы, Ангелок. После 9 ты моя. И отключился. Я закрыла лицо руками и дала волю слезам. У меня не было сил больше держаться, да и бессонные ночи вымотали порядком. Ну эту роскошь я не могла себе долго позволить. Пришлось быстро взять себя в руки. Не хочу, чтобы мой хозяин видел меня разбитой. Этого удовольствия я ему не доставлю. По сути, он тоже ещё тот подлец. Мог бы помочь не такой ценой, но нет. Ему мою жизнь подавай. Не знаю, зачем ему это, да и знать уже не хочу. Ещё утром хотел отпустить ангелочка. Думал, помогу, и на этом всё. Постоянно говорил себе, что она хорошая девочка, найдёт себе мужа, и всё у неё наладится. Но понаблюдав за ней, понял, почему отметал все кандидатуры ранее. И тут дело даже не в том, что женщины не нравились. Этот план изначально был бредовым. Мне нужна была настоящая мать для ребёнка. А непродажная тварь, готовая отказаться за деньги от своего малыша. Да, собственно, я и раньше стал понимать, она то, что я искал. Мила не раздражала даже когда была у меня дома, и не возникало желания её вышвырнуть. Да, я не шёл с ней на сближение, так как не считал нужным, но украдкой наблюдал за девушкой, подмечал разные мелочи, и мне нравилось то, что я видел. И всё же я хотел дать ей шанс уйти, даже когда повёл в офис, говорил себе, что так правильно. И боролся со своим внутренним монстром, который твердил: "Какого чёрта? Она то, что нам нужно". Но это было до того момента, пока она не сказала, что лучше пристрелить. Эти слова решили её судьбу. Это не любовь или внезапно вспыхнувшая страсть, Холодный расчёт и только. И всё-таки я хотел убедиться, что не ошибся в выборе. Запугивал, уговаривал, унижал, не разочаровала. Она отчаянно боролась за свою сестру, и это было то, что мне нужно. Если со мной что-то случится, моя жена будет стоять на страже интересов нашего ребёнка. Вот основной критерий, по которому я её выбрал. о недевственность, как она наивно полагала. По большому счёту мне всё равно, был у неё кто-то или нет, уверен. Она сейчас думает, мол, он получит только моё тело, а не сердце и душу. То и то мне без надобности, как её любовь. И уж последняя тем более, учитывая трагедию её семьи. Пусть вся её любовь будет направлена на нашего ребёнка, а мне будет достаточное её тело. Понимал, что поступаю подло, подталкивал к краю пропасти, ведь мог помочь её сестре. Но это было не в моих интересах. Но я давал шанс сбежать, пусть ничтожный, но он был. Не воспользовалась. Да и точно знал, что не отступится, видел решимость в её глазах, хотя боялась меня на подсознательном уровне. Помню её страх, когда я повернулся к ней. Не понравился ей довольный оскал моего внутреннего монстра. Ничего, привыкнет. Тем более, оправилась быстро. Перед тем как уйти, врезала: "Ну что ж, заслужил, хотя удар слабоват. Знала бы она, за кого замуж на самом деле выходит. Наверное, в ЗАГС пришлось бы нести бесчувственное тело". Поэтому Пусть думает, что я избалованный пижон. Так нужно. Рано ей знать правду. Не готова ещё. Из размышлений меня выдернул стук в дверь. Егор Александрович, можно? Приоткрыв её, интересуется осторожно Леонид. Махнул рукой, мол, заходи. Нотариус на месте? спросил я, мельком посмотрев на часы. Через минуты 3 Ангелок должна пожаловать. Да, ждём вашу Замелсион. Будущую жену. Не скрывая раздражения, отвечаю. Взбесил меня вчера вечером, когда договор составлял после того, как Ангелок покинула меня в припадке гордости. Знал, что никуда не денется, поэтому и Лёню напряг вчера. Пришёл и началось. То количество детей удивило. То страны подпункты, ему собственно какое дело? Захотим, раздим пятерых. Пока и одного достаточно, а там посмотрим. А насчёт подпунктов, может у нас такие ролевые игры. Пришлось шикнуть на него, чтоб лишние вопросы не задавал. Утром ангелочек позвонила, сделав вид, что не знаю об их разговоре с Андреевым, напомнил про договор. согласилась. Чувствовал, что решение ей далось с трудом. Дал ей несколько секунд для отступления, замолчав. Не воспользовалась. Плохо мило знает людей. Может, я и готов посадить её сестру, но вот чтобы её убили, не допустил бы. Но об этом ей знать не стоит. А то начнёт ортачаться, а у меня нет времени разводить конетель. Всё. погуляла в девках и хватит. Такое золотка нужно самому. Как я и предполагал, явилась ровно в 9, делая вид, что всё в норме, только глаза красные. Да, блин, не хватает для полного образа обряда плакальщиц, которые бы тут кудахтали: отдаём мы белую лебёдушку злому волку и дружного рыдания. Ангелок Последний раз даю шанс. Не хочешь подписывать договор? Вали. Вспылил. Безумно хочу, твёрдо ответила, пронзая меня злым взглядом. Вот так-то лучше. Тогда будь добра, при посторонних хоть держи лицо, а то даже меня на слезу пробивает от твоего скорбного вида. Запомни, у нас любовь. Смотрю пристально. У неё шок от такой новости, поэтому и уточняю для окружающих. Поняла, уже спокойно отвечает. Ничего ты не поняла, ангелочек. Да и не нужно. Пока.